Плачь себе на здоровье, если не видит никто. Эта его впечатлительность была для него сущим бедствием в Индии, в английском кругу. Вечно он плакал не кстати. Или не кстати смеялся. «Что-то такое во мне... Ничего не поделаешь», — думал он, останавливаясь возле почтовой тумбы, вдруг помутившийся от слез. «Из-за чего, спрашивается, плакать? Бог его знает. Наверное...»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 Пошла эта Элизабет, длинноногая, жеребёночек, красивая, бессловесная. Только-только он разговорился с Кларисой. А вот ведь их роль в его жизни безмерна. Просто загадка какая-то. Тебе даётся маленькое, острое, колкое зёрнышко свидание. Частенько соднящее, и потом далеко, в самых неподходящих местах. Это зёрнышко вдруг и взойдёт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 скрикнет при виде какого-нибудь дерева или полянки и потребует, чтоб он тоже непременно взглянул. И дальше. Опять, опять по колючей стерне. Она впереди с каким-то цветочком для тётки и при всей своей хрупкости неутомима. В Бортон являлись уж сумерки. После ужина старый Брайткоп раскрывал фортепьяно и пел совершенно без голоса. А они, рухнув в кресло, долго давились хохотом, не выдерживали, прыскали ни с того, ни с сего. Брайткоп, предполагалось, не слышал. А на утро она уже снова порхала перед домом, как трясогузочка.